Глава 43. Артём. До дома добрался поздно. На улице уже успели зажечься фонаря, а я всё ещё стоял под окнами своей квартиры. Подниматься не хотелось. Свет в кухне горел, а это означало, что Алена стряпала свой очередной кулинарный шедевр. Я потёр лицо руками, мысленно подбирая слова, которыми никак не хотел обидеть девушку. Надо сказать, моя сожительница никогда не интересовалась нашими отношениями с Ритой. Разумеется, она знала о том, что я был женат. Ведь в прошлом году страницы всех газет и журналов пестрили статьями о нашей свадьбе, а потом и о разводе. Войдя в квартиру, первым делом я увидел журнал, лежащий на комоде, заголовок которого гласил «Больше не холостяк, Артём Данилов женится». Долистал до нужной страницы и увидел любительские фотографии с Аленой. Какая же нитьба. Грёбаные журналеги переначали так, как им это выгодно. Чёрт возьми, ни раньше, ни позже. «Милый, ты дома?» Алена выглянула из кухни. На девушке была моя белоснежная футболка. «Дома она всегда носила только мои вещи». Хотя в ее гардеробе было полно всяких симпатичных халатиков, пижамы, прочего женского барахла. Что это? нездороваясь, раздраженно спросил я. Я сама увидела только вечером Тем. Андрей не смог до тебя дозвониться, приехал сюда и передал. Вздохнула девушка, обнимая меня за шею. Я стоял как вкопанный, не реагируя на ее нежности. Ноги будто приросли к полу, резко став тяжелыми. «Да ладно тебе. Но все равно не смогли бы долго скрывать наш союз». Она игриво улыбнулась, после чего быстро поцеловала в щеку и направилась в кухню. «Кстати, я готовлю пасту с морепродуктами, как ты любишь. Слюнки потекли уже?» «Угу», — пробурчал себе поднос, направляясь в спальню. Переодевшись, я присел на кровать и открыл галерею в телефоне. На всех фотографиях сегодняшнего дня был запечатлен мой сын. Она одной. Вместе с Ритой. Моя бывшая жена не заметила, когда я сделал снимок. Такая идилия между мамой и сыном, которой я мог любоваться бесконечно. Рита действительно стала еще красивее. Материнство сделало ее еще более женственной и притягательной. Глядя в экран мобильного, я не заметил, как в комнату вошла Алена. Девушка не имела привычки подсматривать, поэтому просто присела рядом со мной, положив голову на мое плечо. Устал, да. А тут еще проклятые журналюги, будь они неладно, тихо пропела Алена. Да плевать я хотел на них. Это не то, из-за чего нужно волноваться. Они не стоят моего внимания. Меня раздражала вся ситуация в целом. Вот и замечательно. Алена хлопнула в ладоши. Идем ужинать? Да, я сейчас подойду, отстраненно произнес я. Хорошо, я буду в гостиной. «Без тебя есть не стану». «Спасибо», — ответил я. А когда Алена уже практически вышла из комнаты, окликнула ее: «Алён, ты поговорить хотела?» «Да, но, думаю, это может подождать до ужина. Ничего страшного». Улыбнулась она и вышла. «Отдыхай, собирайся с мыслями». С какими нахрен мыслями я должен был собраться, когда в моей жизни творилась полная чехарда?» Уверен, что Рита уже знала о том, что настрочили в журналах обо мне и о Вряд ли бывшая жена покупает журналы и газеты, но новости в социальных сетях она и раньше никогда не пропускала, не говоря уже о нынешнем периоде ее жизни. Я написала Рите сообщение с текстом «Спасибо за деньги, спасибо за сына». Девушка прочитала и ответила, что рада нашему с Владом знакомству. Улыбнувшись, я пообещал самому себе, что сделаю все от меня зависящее, чтобы вернуть бывшую жену. Выходила из комнаты в отличном расположении духа, еще не зная, что разговор с Алёной внесет свои коррективы. Перемену настроения Алены я заметил, как только вошел в гостиную. Она и без того всегда была весела и всем довольна. Но сейчас вокруг нее так и светилась аура радости и счастья. Произошло что-то хорошее. — спросил я, присаживаясь рядом. — Да, но это может подождать, расскажу чуть позже, — затараторила девушка. — Артём, мне только что звонила Ксюша, помнишь её? — Это та, которая не отлипает от тебя, даже когда ты ходишь в туалет. — ехидно усмехнулся я. — Ты преувеличиваешь. Она просто моя самая близкая подруга. Мы с самого детства с ней не разлей вода, — улыбнулась Алена. Вот как раз это я и имел в виду резюмировал я. Так вот, она работает в модельном агентстве с подростками, а я ведь тоже когда-то снималась для различных журналов. Не то чтобы серьезно, но все же. Алёна сделала небольшую паузу, вероятно, вспоминая былые времена, которые, кстати говоря, закончились совсем недавно. Как только мы с ней стали встречаться, она забросила свою модельную карьеру, которая только начинала набирать обороты и погрузилась в наши отношения совсем скоро грядет какая-то грандиозная съемка и моя внешность как раз подходит ксюша предложила подойти на кастинг представляешь это замечательно ален искренне произнес я честно говоря я тогда так и не понял почему девушка решила забросить свою карьеру в то время этот факт меня мало интересовал значит ты не против удивленно спросила моя сожительница конечно нет Теперь настала моя очередь удивляться. С чего ты решила, что я должен быть против? Артём, ну ты же сам говорил, что тебе нужна девушка, которая будет заниматься домом и ждать тебя с работы, которая не станет скандалить по пустякам и будет относиться к тебе как к мужчине. Поэтому я и решила, что ты не будешь в восторге от этого предложения, на которое, кстати, я уже согласилась. Алена вскочила с дивана и радостно закружилась по комнате до меня медленно начал доходить смысл слов, только что произнесенных моей нынешней девушкой. Когда я, чёрт возьми, говорил подобное? То есть Алёна для того, чтобы мне угодить, ушла со своей работы и полностью окунулась в домашний быт, рутину? Моя голова в этот момент, казалось, раскололась надвое. Этого просто не может быть. Бросить всё ради человека, с которым её ожидало весьма и весьма сомнительное будущее. Если вообще ожидало. Чёрт. Чувство вины в момент зародилось в моей больной голове. Эта наивная девочка решила, что сможет приручить холостяка Данилова. Серьезно. Я бы плюнул на то, что она втемяшила в свою светлую головку. Но проблема состояла в том, что Алена в самом деле была хорошим человеком. Слишком молодая, слишком наивная и непосредственная, но со стержнем внутри. Она влюбилась в меня, хоть никогда и не признавалась в своих чувствах. Но по ее поведению и заботе это было слишком очевидно. Ален, когда я говорил такое? Серьезным тоном спросил я, встав со своего места и двигаясь в сторону кухни. В первый вечер, когда мы познакомились, улыбаясь, произнесла она. Ты ясно дал понять, какая женщина должна быть рядом с тобой? Я был в Стельку, раздраженно воскликнул я. Как вообще можно было воспринимать меня всерьез? Я искренне недоумевал, как такая молодая, но такая разумная девушка могла поверить в тот бред, который я нёс. «Ты был весьма убедителен, тем. Она направилась вслед за мной и обняла меня со спины. Я остановился, не реагируя на её близость. В мыслях была совсем другая женщина. «Но теперь, зная, что ты не против, я с радостью вернусь к своей карьере». Алена раскладывала ужин по тарелкам, постоянно поглядывая на меня с улыбкой. В ее действиях было столько легкости и утонченности, что любой мужчина был бы рад обладать такой девушкой. Но не я, к сожалению. За то время, что мы провели вместе, с моей стороны никогда не было намеков на любовь или тому подобную чепуху. Честно говоря, после расставания с Ритой я даже не представлял, что смогу быть с кем-то дольше одной ночи но все изменилось с появлением Алёны. С ней мне было легко и удобно. «У меня к тебе разговор, тем. Серьезным тоном начала девушка. На её лице по-прежнему красовалась едва заметная улыбка, а глаза сияли радостью. Я тоже хотел поговорить. Сказал я, отправляя в рот очередную порцию пасты. «Давай сперва я», — предложила она. Алёна вся светилась от счастья. Такое чувство, будто ей только что сообщили, что она выиграла миллион долларов. Девушка встала из-за стола и подошла ко мне. Жестом руки она попросила меня встать. И я, отложив прибор, и поднялся с места. Алена некоторое время смотрела на меня влюбленным взглядом, после чего бросилась мне на шею. Ничего не оставалось, как приобнять её. «Алён, говорю уже, что стряслось. Ты светишься, как новенький чайник». Спокойно ответил я. «Тём». Она подобралась к моему уху и тихо прошептала. «Кажется, я беременна.